Когда им нужно было приезжать в Камбре для какой-нибудь тяжбы со своими фермерами или для получения от них присяги в верности. Затем мы выходили на городскую площадку для игр, сквозь деревья, которые виднелась колокольня Сент-Иер. И мне очень хотелось сесть там на скамейку и провести целый день за книгой, слушая звон колоколов, ибо устанавливалась такая прекрасная погода. И в воздухе было так тихо, что когда били часы, то не было впечатления, будто бой этот нарушает полуденное спокойствие, но лишь казалось, что он освобождает день от отягчающего его содержания. И что колокольня, с ленивой и пунктуальной точностью особы, который нечего делать, надавливает в определённые мгновения на преизбыточность тишины. чтобы выжить из неё и уронить в пространство несколько золотых капелек, медленно и естественно накапливаемых в ней жарою. Наибольшей прелестью прогулки в сторону Германта было то, что почти всё время нам нужно было идти по берегу Вивоны. В первый раз мы пересекали реку через 10 минут по выходе из дому по пешеходному мостику, называвшемуся старым мостом. Каждый год, на следующий же день после нашего приезда, в пасхальное утро, по выслушании проповеди, если погода была хорошая, я обежал туда, окружённый беспорядком, бывающим всегда в утро большого праздника, когда рядом с пышными приготовлениями, тем более убогой, кажется, неубранной ещё посуда и предметы повседневного обихода. Посмотреть на реку медленно катившую свои небесно-голубые воды среди ещё чёрных и голых берегов и сопутствуемую только кучками преждевременно зажелтевшего золотоцветника и первых буквиц. Изредка, впрочем, можно было увидеть голубое пламя фиалки, стебелёк которой изгибался под тяжестью заключённой в её чашечке благоуханной капельки. Старый мост выходил на тропинку Бечевник. Летом в этом месте всю обрамлённую голубоватой листвой орешника, под тенью которой всегда сидел рыбак в соломенной шляпе, точно вросший там в землю. В Камбре, где я знал каждого и всегда мог определить, какой кузнец или мальчик из бакалейной лавочки скрывается под ливреей церковного привратника или под стихарём певчего, Этот рыбак был единственным лицом, которое я не мог бы опознать. Должно быть, он был знаком с моими родными, потому что приподнимал шляпу, когда мы проходили мимо. Я хотел тогда спросить его имя, но мне делали знак, чтобы я молчал, так как мой голос мог спугнуть рыбу. Мы поворачивали на тропинку, извивавшуюся по крутому берегу на несколько футов выше уровня реки. Другой берег был низкий, на нём тянулись луга до самого городка и даже до расположенного ещё дальше вокзала. Луга эти были усеяны наполовину скрытыми в высокой траве остатками замка графов Комбрийских. В средние века течением Вивоны, защищённого с этой стороны от нападения синьёров германских и аббатов Мартенвильских. Сейчас замок этот представлял собой лишь несколько обломков башен, слегка бугривших ровную поверхность луга, едва заметных, откуда некогда арбалетчик метал камни, откуда дозорный наблюдал за тем, что происходит в Навпон, Клерфонтен, Мартенвилле-Сек, Байоль-Казен, в вассальных территориях синьёров германских, в которые вклинивался Камбре. Обломки эти Едва возвышались над травой, и по ним карабкались школьники из конгрегации христианских братьев, приходившие сюда учить уроки или играть во время рекреаций. Сидая старина, почти ушедшая в землю и расположившаяся на берегу реки, словно гуляющий, присевшая освежиться, давала умомам и ему обильную пищу, заставляла имя Камбре обозначать для меня не только теперешний маленький городок, но также весьма отличный от него исторический город. Пленяло моё воображение непонятными и чуждыми для нас теперь чертами, наполовину скрытыми в жёлтом ковре лютиков. Их было очень много в этом месте, облюбованном име для резвых своих игр в траве. Они росли по одиночке, парами, группами, жёлтые как яичный желток. Глинцевитые в тем большей степени, казалось мне, что не будучи способен отнести удовольствие, доставляемое мне их видом, к какому-либо вкусовому ощущению. Я сосредотачивал его на их золотистой поверхности до тех пор, пока оно не становилось настолько мощным, что создавало в моём уме представление о самодавлеющей, не служащей никаким практическим целям красоте. Так бывало, начиная с самого раннего моего детства, когда с прибрежной тропинки я протягивал к ним руки ещё прежде, чем научился произносить их прилесное имя, годное для принцев из французских волшебных сказок. Вся душа моя неслась к этим пришельцам, переселившимся сюда, может быть, несколько веков тому назад из Азии. Но не всегда натурализовавшимся среди французских деревень, довольным окружавшим их скромным горизонтом, любящим солнце и берег реки, верным не широкому виду, открывавшемуся на вокзал и всё же до сих пор хранящим, подобно некоторым нашим старым полотнам, в простонародной своей простоте поэтический блеск Востока,